Заговор Из замка Гайзер мы улетали спустя несколько дней. После того, как я с лупой облазила склеп и изучила все свитки. Ну и местное устройство, не без этого. В отсутствие собственного опыта учиться у других – самое милое дело. Как работает стража, как тренируются и живут воины, сколько получает кузнец и из чего куют оружие. как устроены погребая кухня, ведутся расходы и учеты, шьются платья, воспитываются дети, ночуют слуги. Я всюду свой нос засунула. Ну а что, раз попался образцово-показательный князь и замок, смотри во все глаза, еще и записывай, пока никто не против. Князь, кстати, чуть преуменьшил свое обаяние. Не в том смысле, что устал от залетных гостей и уже ждал, когда мы чаю напьемся. Он будто понял, что чрезмерное обаяние неуместно с учетом наших с Ледгаром отношений. Понял и принял, хоть и посматривал иногда. Внимательно так. Шапочка из фольги стала лишней. Да, классный княже, только я свой выбор уже сделала и жалеть или прятаться от этого выбора не собираюсь. Что до да проклятия и будет ли оно сопровождать нас всю жизнь? Как я не склонна слишком рефлексировать о прошлом, так и не собиралась переживать о недоступном пониманию будущем. Вот наступит оно, тогда и будем думать. А пока надо стараться сделать так. чтобы все получилось. Других идей и сведений мы больше не добыли, но улетели переполненные впечатлениями и историями. Я и рецепты зелья взяла для драконьей шкуры, и укрепления камня, много чего. И сразу же по возвращении организовала себе настоящую стену маньяка. Или полицейского. Ну, где все данные наглядно развешаны. Разложены, сгруппированы, чтобы не упустить чего. Первая группа касалась истории с драконоборцами, мраморной кожей, Чешуей и ее использование, да и вообще стандартных драконов с их желанием периодически похищать принцесс и сидеть на своих сокровищах. Вторая Менестрелей — сути песен и знаков. Ну и наша песня песни на почетном месте. Третья — это ведьмы, их непонятная пока связь с драконами. Да, всего несколько упоминаний было. И не в этом вроде контексте, но что-то меня цепляло, а также зелья, заклятия и прочие рецепты. Четвертое. Легенды о древних и истории про огненный рот. Замок Шека, замок Гайзер, места силы, обороты и, собственно, все, что произошло с Ледгаром. Что случилось в тот вечер, что было опробовано позже и сказано, и не сказано Гридой. Картина получается любопытная, но не слишком понятная. И чем больше я в нее всматриваюсь, тем более непонятная. Так что решаю отвлечься чуть и заняться делами замка, участие в которых я не принимала крайне долго. а также продолжить работать с очередью из пациентов. С этим также случились провалы. Большая цель — это, конечно, хорошо, только и связи с реальностью не стоит терять. Живем-то мы здесь и сейчас. Последующие дни наполнились бытовыми хлопотами. Подготовки к весенним работам и паводкам, строительными и хозяйственными делами, введением улучшений, которые я притащила из чужого замка, но, естественно, прежде всего обсудила с управляющим, чтобы он не чувствовал себя лишней фигурой. Да и мнению его доверяю. Письмами в разные владения и приглашениями разным людям. Замок оживал, но здесь явно не хватало жителей. Подмастерьев и слуг всех мастей. Конюхов, садовников, каменщиков и еще с пару десятков умильцев. Лечийскими обязанностями. В общем, увлекаюсь даже немного. А может и не немного. Потому что не сразу замечаю шепотки за спиной. Загадочные переглядки дракона с моими личными помощниками. какую-то необычную суету и телодвижение. Может, и дальше игнорировала бы, если бы не застукала Мирту и Манфреда, крадущимися по коридору. Одну с резной шкатулкой в руках, которые я прежде не видела, второго с тяжелыми отрезами тканей, которые я, кстати, видела. И прятала. И что здесь происходит? Заступаю из-за угла и смотрю на них подбочинясь. «Ой!» — говорит на это Мирта. «Принцесса!» — расплывается в улыбке Манфред. «Объяснитесь, что за заговор?» Переглядываются и потом просит Робка. «А может, вы уточните у его драконшества, А то у нас спалит, если признаемся». «Избегают, главное, с вещами!» Недоумение перерастает в изумление. «Ну не побегу же я за ними с воплями. Мне есть куда вопить». Забираюсь в свою башню принцессы и ору оттуда самым противным голосом. «Дракон! Эй, дракон!» Ледгар появляется довольно быстро. «Что происходит, а? Загадочный ты мой!» Смотрю на него с прищуром. «Заметила?» — сокрушается. «А так хотел сделать сюрприз». «Какой сюрприз? Я уже совсем ничего не понимаю». «К дню рождения? Твоему?» «Твоему?» «Ох, у меня день рождения. У меня он вообще есть? В смысле, в этом мире?» «Я, в принципе, об этом не думала». «А когда?» — уточняю осторожно. Глупый вопрос, наверное, но не для нашей ситуации. Ты про свой мир рассказала и что в расцвет природы родилась, помнишь? Да и здесь удалось сведения получить от жардарийских. И многое совпало. Мне кажется, он улыбается. В дни первых листьев тебе исполнится двадцать, моя принцесса. О! Сообщаю свою любимую букву. И мы готовим бал, припечатывает драконище. Принимает твое решение. «Праздничное агентство «Карма». Мы организуем не тот праздник, который вы хотите, а тот, который вы заслужили», — бормотала я, пытаясь увернуться от пытки радостью и наказания счастьем. Если бы я знала, что драконище подразумевает под балом, я бы так не улыбалась, когда он объявлял об этом. Уворачиваться в последующие дни не получалось. Всех так вдохновила драконья идея с празднованием моего совершеннолетия, что меня слушать перестали вовсе. «Я что, не принцесса, а пустое место?» высказывала управляющему, который принимал и принимал нереальную гору еды, что везли со всех сторон. «Почему никто не хочет закончить это безумие? У нас дел мало. У нас денег много, чтобы прокормить прорву приглашенных гостей». «Денег теперь у нас много. Его дракончество позаботился», — сыто оглаживал грудь довольный мужчина. И добавлял в мечтах, видя себя на пьедестале, лучших организаторов праздников. «Этот бал будет таким, каких еще не делали в мире». и продолжала раздавать указания. «Толпа гостей и их слуг — это просто опасно. Мы никогда не будем знать, что от них ожидать и чего они натворят», увещевала я Манфрида, который внезапно сделался совсем уж главным военачальником. «Я готовлю наших воинов в самых лучших традициях, переданных князем Гайзера», — обижался мой прежде верный помощник, а теперь предатель, переметнувшийся на сторону дракона. «Замок и вы будете в полной безопасности, принцесса». и продолжал утверждать заказы на доспехи и оружие. «Примерки, тряпки, украшения, музыка, угощения!» Ныла Ямирти, которая хлопотала над моим гардеробом и помогала главной кухарке составлять меню ужинов, завтраков и обедов. «Зачем все это? Мне скучно, мне неинтересно, мне не хочется!» «Посмотрите на эти изумруды, принцесса!» В глазах девушки не отблеска мыслей, только блеск драгоценностей. Его дракончество так щедр, что мы к каждому вашему наряду подберем самое лучшее и блестящее. Точнее, к каждому гарнитуру наряд сошьем. А уж какие гобелены, статуи, ковры сейчас начищают и раскладывают. В жизни такой красоты не видела. И продолжала составлять требования портнихам и служанкам. Я пытаюсь достучаться до всех и каждого, но никому и дела нет. Все хотят бал! Ледгар, обращаясь наконец к драконищу, как к последнему оплоту здравого смысла. «Хотя какой там оплот, если он все это и начал?» «Я не думала, что все это вот так, с такой подготовкой, сотнями гостей. В моем мире есть выражение «пир во время чумы». То есть бал во время сложнейшей ситуации. Я думала, мы просто немножко потанцуем, выпьем там, свечки на торте задуем». «Свечки на торте?» «Ай, ты только и это услышал? Ну какой бал? Да еще настолько грандиозный!» Нам надо заниматься твоим перевоплощением. Вот настоящая задача. А вместо этого все силы и внимание брошены на какое-то никому не нужное светское мероприятие. «Светское мероприятие?» Топаю ногой. Вдох, выдох. «Ледгар, я, конечно, польщена таким вниманием и твоей готовностью потратить двухгодичный бюджет замка на мое двадцатилетие. И благодарность во мне зашкаливает, честно, но не обесценивая, я хочу сказать, «Мне это не нужно». Драконище, который после очередного непонятного полета, он даже не рассказывает, куда летает, дремлет у нашего камина, поднимает, наконец, голову и поворачивается ко мне, а потом выдает спокойно. «Это нужно мне». «Ты о чем?» «Что такое бал в честь совершеннолетия принцессы, как думаешь?» «Ну, хмурюсь. Большой праздник, день рождения — это вообще празднование жизни». А принцессин, по логике, еще и большое событие для народа. Полагаю, крестьяне не особо отмечают свои дни. То есть, в целом дело важное, но не в таких масштабах, с моей точки зрения. И не вовремя. Ты не раз повторяла, помнишь, что мы должны укреплять отношения с соседями? Где силы, где договором, дружбой? Что нам еще жить в этом мире, так или иначе? Ну да. Сила, дружба, богатство, власть. Он будто себе говорит, задумчиво. Мой род всегда считался очень сильным и значимым. Уже несколько столетий, как ведутся летописи, еще прежде этого замка, мы жили и властвовали, копили те самые украшения, что тебе так не нравится. Да я не говорю, что не нравится, сплескиваю руками. Собирали знания и богатства. Я едва не уничтожил все это. И даже не хочу оправдаться молодостью и глупостью. Я виновен. Но пришло время вернуть моему роду былой почет. Может, сначала вернем тебе тело? Разве ты не говорила, что не столь важна моя чешуя, сколько суть? Смотрим друг на друга внимательно. А потом я встала машу рукой. Продолжай. В мире, что стал твоим, Эрмель, немногие позволяют себе открыто демонстрировать богатство, силу и возможности. И здесь только два способа для этого. Великая война или великий праздник. И то, и другое утверждает власть и почет для прочих. Хвала воздается победителем или пригласившим хозяевам. Мне это нужно, Эрмель. но и тебе. Ты принцесса всех темных земель и хозяйка замка Шен, независимо от того, что ждет меня дальше. И я хочу, чтобы об этом знал каждый. Пусть говорят о принцессе и ее драконе. И поют новые песни. И если мне случится вернуться к человеческому облику, когда, поправляю прямо. когда мне случится вернуться, соглашается, я не собираюсь скрывать, кем я был. Все эти тайные спрятанные свитки, мой род, сколь бы велик он ни был, Ошибся в главном. Нельзя было скрывать свою суть. Я много думал об этом. Я понимаю, если бы самого детства мои прадеды, деды, отец... Я сам. Если бы мы знали о возможности оборота, мы бы и не утратили эту возможность. Что сподвигло нас скрываться? Сейчас я не знаю. Может, и не узнаю никогда. Но я хочу расставить все там, где оно должно стоять. Поэтому через 10 дней будет великий бал, принцесса. И не противься ему, пожалуйста. Я стискиваю пальцы и дышу глубоко, пытаясь справиться с бурей эмоций. Я понимаю и не понимаю его одновременно. Я считаю, что он не прав. Но черт возьми, он очень прав. Я хочу и не хочу быть гвоздем вечера. И вся эта сумасшедшая подготовка, все эти люди, которые прибудут, они пугают меня. И в то же время я вижу это шанс напугать их всех. И да, рассекретиться наконец. Не буду больше сопротивляться. Принимаю его решение. Вздыхаю. Рядом привычно устраиваюсь. Убедил. «Все будет хорошо, принцесса». Он привычно сгребает меня лапой. «Выбирай, пожалуйста, лучшие ткани и ожерелье. Пиши или подписывай приглашение, что еще не успели отослать. Продолжай исследовать те знания, что мы уже получили про драконий рот. Подготовкой пусть занимаются другие. Делай, что должно, принцесса. И будь, что будет». Внутри что-то ёкает от его слов. «Ледгар, ты же ничего от меня не скрываешь?» «Точно обо всем рассказал?» «Ничего не скрываю, Эрмель», отвечает уверенно. И я снова успокаиваюсь. А ящерица добавляет нарочито-сердито. «А теперь дай отдохнуть. Столько дел и полетов с этим твоим балом. Я аж выдохся. Могла бы и что попроще придумать». «Ах ты ж!» Едва не вскакиваю. Чш, принцесса смеется Рокочище. «Отдыхай!» «Аленький цветочек», Мои двадцать в том мире – дань безбашенной молодости. Третий курс института, сложнейшие предметы, почти нет денег, но все равно мы с одногруппниками упрямо пьем дешевое шампанское посреди недели и чуть ли не до утра дружно танцуем, чтобы так же дружно мучиться похмельем с утра. Здоровая, злая, молодая энергия. В мире этом я, по ощущениям, давно уже принцесса с башней. Слуги, дракон и сокровища прилагаются. и дело даже не в более старой душе в молодом теле. О, ответственность! И страх, что что-то пойдет не так. Гости уже едут? Прибыли? Взволнованно уточняю драконище накануне празднования. На месте твои гости, в погребах уже охлаждаются. Поглаживают себя по пузу Ледгар. Будет у меня пир. Оружия достаточно? Всего хватает? Вопрошаю у Манфреда, не обращая внимания на глупые шутки. Больше, чем рук принцесса, клоняется. В спальнях растоплены камины. Еда и закуски везде стоят. Напитков хватает, а украшений? Тяну к себе Мирту. «Принцесса, может вам отдохнуть немного?» «Завтра будет великий день», — смотрит на меня девушка с сочувствием. «Принцесса отдохнет сейчас, даже если ей не надо и нет времени», — отвечает вместо меня драконище и, подхватив своими лапищами вместе с плащом, утаскивает прочь. «Нет времени!» Кричу сердито и вытаскиваю косу изо рта, которая туда попала, потому что кое-кто чешучит и слишком резко рвет вверх. И не надо! Посмотри по сторонам, принцесса! успокаиваю, щирокочит драконище. Когда еще ты увидишь такую красоту? Я наду в губы осматриваюсь и замолкаю. И правда, когда? Последние десять дней я ничего не видела, кроме хлопот, отрезов тканей, своих записей с исследованиями и стен замка. А на улице ты уже. Весна? Еще ничего не расцвело, конечно, не успела бы. Но внезапно для меня, не выходившей почти на улицу, снег сошел, небо из серого стало ярко голубым, и под этим небом, под ласковым солнцем, темные островы деревьев и острые скалы стали казаться дружелюбными. Лес и дальняя долина, искрящимися, горизонт далеким и привлекательным, а темно-зеленые угрюмые хвойные, будто сбросили грусть и встряхнулись. Что это? Неверяще смотрю на совсем уж необычную картинку в прогалине, куда меня приносит дракон. «Изначальное древо», отвечает довольный моими эмоциями Ледгар. Оно стоит на поляне, отдельно от прочих, невероятное в своей необычности и окрасе. Ярко-розовые, почти цвета фуксии и будто меховые ленты, которые в приближении оказываются многочисленными мягкими колосками, заменяют ему ветки и листья. И под порывами ветерка От них будто отрываются пушинки и разлетаются во все стороны. «Это древо первым цветет, принцесса», — поясняет дракон тихим голосом. И успевает облететь до зелени и первоцветов. Говорят, что если загадать желание, когда увидишь его, и приложить силы к исполнению, до того, как последний колосок покинет ствол, то есть все шансы, что желание, даже самое невероятное, исполнится. Маленький цветочек уже не тот». Сглатываю комы осторожно прикасаюсь к пушистой розовости. «Ледгар?» Все забывая спросить. «А почему у вас...» «То есть у нас время листьями меряется?» «Ну там, дни красных листьев, дни первых...» «А как иначе, Ермель?» «Мы все живем на древе жизни, что питается корнями в прошлом, а кроны смотрят в будущее». «А земля круглая и все такое», уточняя сомнением. «Чего?» «Ничего». скачаю головой с улыбкой. Не столь важно. Пусть будет древо. Так даже красивее. И давай загадаем желание. Интересно, если у двоих одно желание, это удвоит его силу?